И так надо, чтобы они были лишены своего добра. Всякое вмешательство с целью помощи гибельно для них, хотя оно и исходит из добрых побуждений, они отвергнут его, если необходимо той силой. Единственно приемлемое вмешательство то, которое обеспечивает исполнение вынесенного им приговора, как это бывает, когда эскимосы погружают в воду наполовину утонувшего беднягу, пытающегося спастись. Вспоминается индеец из Новой Франции, который во сне увидел себя попавшим в руки враждебного племени, а на следующее утро умолял своих друзей привязать его к столбу и подвергнуть пыткам, применяемым к пленникам. Друзья не поколебались оказать ему такую услугу, и он получил такие ожоги, что понадобилось свыше шести месяцев, чтобы залечить их. Но ведь он увидел во сне, что с ним стряслось несчастье. А так как сон вещей, то он счел себя приговоренным невидимыми силами, и друзья его помогли ему подчиниться тому приговору. И вот, крушение точно так же, как и вражеский плен, означает проявление гнева невидимых сил. И теперь уже долг и выгода потерпевшего диктуют, чтобы он лишился своего имущества. А помочь ему в этом обязанность друзей. Их поведение, вопреки тому, что кажется, является вполне совместимым с разумом и человечностью. Конечно, этот обычай действует не только в случае кораблекрушения. Он обнаруживает себя при любом серьезном несчастье и особенно в случае смерти. Например, у Маори Новой Зеландии при смерти вождя приходит майя, банда грабителей, и лишает его семью всего, чем та владела. продовольствия и другого движимого имущества, вырывает с корнем урожай, завладевает домашними свиньями, убивая их ударами копий, поедая их на месте или унося с собой. Если случайно семья не будет таким образом ограблена, то она обязательно остро почувствует проявленное неуважение, как из-за унижения, то есть потому, что ее не занимались, не обращали на нее внимания, так и из-за нарушения табу, которое не сочли нужным соблюсти. Точно так же, в случае какого-либо нарушения табу, ошибки или проступка, действительного или мнимого, люди уверены в том, что Майя появится, и приход ее чаще всего бывал дружественным, быстро составлялась группа из самых близких родственников и соседей виновного, поскольку раз уж его следует подвергнуть наказанию и обобрать, то лучше, чтобы это было сделано ими, а не другими. Таким образом, его имущество не целиком переходило к чужакам. Это наблюдение является особенно ценным. Оно не только подтверждает предыдущее, но выявляет его смысл. Не следует ли из употребляемых колен за выражений, что майя также считается необходимой, что на семью, которую она обчистила, Обрушилась беда или смерть, или же кто-то в ней нарушил табу. Основа этого обычая в обоих случаях одна и та же, поскольку в обоих случаях выступают одни и те же коллективные представления. Беда – это разоблачение проступка. Она соразмерна проступку. Она – искупление проступка. В ранний период колонизации обычай майя применялся к белым в той же мере, что и к туземцам. И естественно, что белые в этих случаях ничего не понимали. «Это несчастье, пожар», – писал в 1827 году Эрл, – познакомило нас с другим из их варварских обычаев. «Всякий раз, когда с общиной или с отдельным человеком случается беда, каждый, включая и друзей из его собственного племени, набрасывается на него и лишает всего, что у него осталось». Как бедную рыбу окружают и пожирают другие, лишь только ее поразил гарпун, так и в Новой Зеландии, когда убивают вождя, его друзья растаскивают имущество его вдовы и детей, которые, в свою очередь, дурно обращаются и уничтожают своих рабов. Таким образом, единичное несчастье становится причиной многих жестокостей. Во время пожара... Наши туземные союзники показали себя как самые активные и самые ловкие из воров. И тем не менее, до сегодняшнего дня у нас никогда не пропадал ни один предмет, хотя все, что мы имели, им было доступно. Слишком ясно, что здесь нет и речи о краже. Так же, как нет речи о грабеже, когда лишают всего потерпевших крушения. Новозеландцы исполняют священную обязанность по отношению к своим близким, И если бы они не сделали этого, то сочли бы себя заслуживающими их упреков, или даже чего-нибудь похуже. Несчастье открыло, что европейцы находятся в опасном положении людей, пораженных невидимыми силами из-за нарушения табу. Чтобы вызволить их из беды, нужно, чтобы приговор был исполнен полностью, и их друзья рьяно стараются растащить их имущество. Элздену Бесту еще удалось стать свидетелем аналогичных действий. «Старый обычай Муру, — говорит он, — быстро исчезает, но когда-то его строго соблюдали. Применяли его по-разному. Например, если кто-то оказывался жертвой несчастного случая или попадал в беду, он сколачивал для себя группу из членов своего племени, которая принималась растаскивать принадлежащее ему и его родственникам движимое имущество». Иногда это совершали также при смерти какого-нибудь человеку. Его семья лишалась тогда своих запасов еды и тому подобного. Группа грабителей завладевала ими и уносила их, и часто действовала очень групповым образом. В этой лесной деревушке нам посчастливилось наблюдать древний обычай, называемый Муру или Кайтаонга. Он заключается в том, что берут силы или требуют возмещения за несчастье или потерю, понесенные одним или несколькими людьми, от которых это требуют. Молодая девушка из этой деревушки несколько дней назад стала жертвой насильственных действий. Наши спутники потребовали возмещения. То, что люди обязаны платить, потому что им посчастливилось попасть в беду, это проблема, которую весьма сложно решить европейцу. хотя для марийца это выглядит достаточно просто. И тем не менее она разрешима. Муру Элсдана Беста, конечно же, ничто иное, как Тауа, описанная Эрлом и Калензо в гораздо более ясных выражениях, потому что в их время этот обычай еще действовал в полную силу. В нем столь мало таинственности, что Калензо прекрасно понял его смысл, и сам совершенно справедливо сопоставил его с наказаниями, налагаемыми за нарушение табу. Попасть в руки врагов, оказаться пленником – все это несчастья сравнимые по своим последствиям с кораблекрушением, с поражением молнии и тому подобным. Они также обнаруживают гнев невидимых сил, без сомнения, раздраженных проступком жертвы, и вызывают к себе те же чувства. Так, в Новой Зеландии раб, если он был ловок или активен или трудолюбив и старателен на службе у своих новых хозяев, был уверен в том, что сумеет возвыситься и приобрести влияние. Однако, каким бы ни было высоким его положение в собственном племени, он не смог бы там вновь обрести хотя бы малейшего авторитета, если даже допустить, что ему удалось бы вернуться Это легко понять, если учесть, что в представлении своего племени он попал в рабство, а это следствие гнева Адуа, духов. Став рабом, он потерял свое тапу, достоинство мистического характера. Проявить снисхождение к нему, восстановить его в прежнем ранге, означает подвергнуться гневу Адуа, а этого Маури боятся пуще всего. Эрл уже отметил. Если рабу удается бежать в свою страну, к нему относятся там с презрением. Точно так же и в Северной Америке, если кто-то из какого-то народа, даже воин, захвачен в плен, и его случайно пощадили, чтобы принять в племя или сделать рабом, а ему удалось убежать и вернуться к своим, то последние не примут его и не признают больше одним из своих. Если люди племени были захвачены в качестве пленников и обращены в рабство Шим Шиан, Британской Колумбии, но когда-то возвратились назад, то они потеряли доверие этого народа. С другой стороны, туземцы никогда не станут использовать влияние, которое они могут иметь в соседнем племени, чтобы заставить вернуть свободу своим плененным родственникам. Причина этого вполне понятна, она именно та, что Каленза хорошо определил у новозеландцев, и которая повсюду предстает перед первобытным менталитетом. Он полагает, что несчастье дисквалифицирует, и тот, кого оно постигает, одновременно падает морально. Став объектом гнева невидимых сил, он становится опасным и для родственников, и для социальной группы. От него отстраняются. Так, в Танне, на новых гибридах, миссионеров поначалу принимали хорошо – Однако с ними произошло несколько несчастий. Туземцы во время их болезни проявляли к ним сочувствие, однако сразу же проявили свое нежелание слушать отныне их проповеди или иметь дело с новой религией. Тот факт, что проповедники заболели, а двое из них умерли, они приписывали гневу Олемы, их главного бога, и сделали из этого вывод, что их бог должно быть более могущественным, чем бог проповедников. Вследствие этого на протяжении нескольких месяцев проповедники были всеми покинуты и часто оказывались в серьезных затруднениях. «Res est sacra miser» – эта формула точно выражает то, что первобытный человек представляет и чувствует при виде какого-нибудь несчастного, если только придавать слову «сакра» его полное значение. Не достойное уважение и почитание, а обращенное в особое положение – которая запрещает приближаться и дотрагиваться до него. Миссионер Казалес нашел хорошие слова, чтобы передать эту идею. В языке коренных жителей, говорит он, счастье и чистота являются синонимами. Когда Басута говорит, что его сердце черное или грязное, это также может означать, что его сердце нечисто или удручено. А когда он говорит, что его сердце белое или чистое, то только объяснение может дать понять, идет ли речь о невиновности или о радости. Наши первые обращенные не понимали, что вовсе нет осквернения в том, чтобы приблизиться к освященной еде, будучи нездоровым. Страдания, всякого рода несчастные случаи, которым подвержено человечество, рассматриваются как загрязнения и называются так же. Шестое. Почти всюду в первобытных обществах серьезная и продолжительная болезнь принимает вид загрязнения или осуждения. Тот, которого она постигла, считается, следовательно, Рес Сакрая. О нем перестают заботиться, к нему относятся с равнодушием, которое нам кажется бесчеловечным, и которое на самом деле является лишь страхом. В конце концов его покидают. Такое поведение в отношении больных часто интриговало наблюдателей. Миссионер Гумилла, например, так выражал свое замешательство. «Я никогда и не смог узнать, как в голове индейцев, здесь я говорю о всех описываемых мной народах, сочетается и согласуются: с одной стороны, та большая любовь, которую родители питают к детям, привязанность, сильная или слабая, которую испытывают друг к другу супруги, и, с другой стороны, равнодушие, доходящие до полного забвения к тем же самым лицам, когда они заболевают. Более того, как примирить это равнодушие, столь варварское и бесчеловечное, что едва этому веришь, когда становишься его свидетелем с теми слезами, стонами, с теми столь живыми проявлениями скорби, которые они выражают во время похорон и погребальных церемоний. Это заходит столь далеко, что даже когда больной или умирающий является главой дома и отцом многочисленной семьи, всецело от него зависимой, то все равно никто им не занимается. Ест он или не ест, пьет или не пьет, никому нет до этого дела. Отношение этих язычников позволяет предположить, либо они бесчувственны, либо они желают больному смерти. И тем не менее очевидно, что и то, и другое неверно. Когда наступает время еды, они ставят перед гамаком, в котором лежит больной, ту же еду, какую дают и другим. Он ест – хорошо, если он не ест – это тоже хорошо. Никогда в течение всей своей болезни больной не слышит ни слова утешения и не видит ни одного человека, который поднес бы ему кусок. Можно подумать, что я преувеличиваю, однако, что бы я ни сказал – Мои слова никогда не передадут черствую неблагодарность этого безжалостного окружения. Вместе с тем, Гумилла сам признает, что эта бесчувственность лишь внешняя. И если, следовательно, индейцы с какого-то момента больше не проявляют никакой заботы о своих больных, то нужно, чтобы эти заботы отныне казались им по крайней мере бесполезными, или же чтобы опасения более сильные, чем их сочувствие, не позволяли бы оказывать их. Именно это в действительности и происходит во многих племенах. В Парагвае принадлежит ли больной к самому низкому классу, или пусть он будет касик или вождь, которого уважают и боятся, лекарь все равно не прилагает больших усилий, да и другие заботятся о них не больше. Неважно, спит больной или нет, принимает он пищу или нет, ему приносят немного того, что едят другие Если он отодвигает это от себя из-за отсутствия аппетита, если он говорит «я не голоден», то и не настаивают. Максимум того, что заставляет делать естественное сострадание обитателей дома, состоит в том, чтобы отгонять мух, садящихся на лицо больного. Если он стонет, издавая обыкновенное «ай», то ему отвечают каким-нибудь добрым словом. Как следует из этого наблюдения, отсутствие заботы полное, как и у индейцев Оренока. Однако оно происходит не от равнодушия, поскольку окружение как-то проявляет доброе расположение к больному. Спикс и Мартиус просто отметили, что окружающие не заботятся о том, чтобы кормить больного. Наиболее сильным средством, используемым при многих болезнях, является абсолютная диета – Они доводят ее до крайней степени и часто при острых болезнях с успехом, но зато при хронических она приводит к смерти больного. Однако в другой работе фон Мартиус, упомянув о дьявольской природе, которую приписывают туземцы болезни, отмечает их отношение к больным и указывает на его причины. Когда причина болезни не совсем очевидна, то заболевший считается отныне как бы другим существом, у которого уже нет со своей семьей тех же отношений, что раньше. Это одержимый, оказавшийся во власти враждебных сил. Он страдает такой болезнью, от которой его может спасти только его собственная сила, может быть, с помощью некоторых естественных сил. Контакт с ним несет в себе нечто тревожащее и опасное. поэтому его в возможно большей мере предоставляют самому себе. От него со страхом отстраняются. Граб, не так давно проводивший исследования среди ленгуа Большого Чака, еще был свидетелем этого внешнего безразличия и забвения. В течение всего времени, пока можно надеяться на излечение, знахарь и друзья больного проявляют к нему самую искреннюю доброту и делают для него все, что могут. Я отметил немало случаев, когда заботы их оказывались так предупредительны и нежны, как это только возможно, в той мере, в какой позволяли их ограниченные познания. Но как только потеряна всякая надежда, так сам больной, знахарь и его родные отказываются от борьбы. Теперь больной рассматривается почти как действительно умерший, и на него больше совсем не обращают внимания. Когда смерть неминуема, умирающего выносят из деревни, кладут на открытом воздухе, набрасывают на него циновку, даже если он отнюдь не потерял сознание. С этого момента вовсе не обращают внимания на то, что его беспокоит. На него может падать жгучее полуденное солнце, его может заливать тропический ливень, а может быть его леденит холодный южный ветер. Совсем рядом с ним занимаются приготовлениями, чтобы побыстрее отправиться на его погребение. Ни ласкового слова, ни дружеской руки, чтобы поддержать его. Часто его мучит жажда, но нет ни у кого внимания к его нуждам. И тем не менее, смерть друга печалит их. Им будет не хватать его, они станут оплакивать его потерю. Однако их жестокое поверье заглушает все естественные чувства. Жестокое поверье, на которое ссылается граб, состоит в предположении, что случатся самые страшные несчастья, если до захода солнца покойник останется непогребенным. Его присутствие среди них в течение ночи внушает им безумный страх, и потому они всегда торопятся покончить с ним. Часто, по их представлениям, умирающий уже мертв. Для многих первобытных людей жизнь прекращается еще до того, как полностью исчезнет дыхание и остановится сердце. В этот момент лингуа думают лишь о том, как избавиться от мертвеца, и их страх не оставляет места ни для какого иного чувства. Однако в течение нередко длительного промежутка времени, который разделяет тот день, когда потеряна всякая надежда и кончину, если больной оставлен, если люди кажутся безразличными к его нуждам и страданиям, то причиной этого, конечно, является другое жестокое поверье. Какую бы жалость к нему не испытывали, приблизиться не осмеливаются, потому что сделать это чересчур опасно, ибо точно так же, как упавший в воду человек на Камчатке, как женщина у тлинкитов, которая вот-вот умрет от схваток, как пораженный молнией в Южной Африке, как потерпевший крушение на островах Фиджи, он отныне является ресс -Сакрая. Во всех этих случаях внешняя бесчувственность окружения объясняется одними и теми же причинами. О том, что по мнению некоторых индейцев Южной Америки, серьезная неизлечимая болезнь является одной из форм несчастного случая, беды, обнаруживающей гнев невидимых сил против заболевшего, можно заключить по тому, как они ведут себя в отношении своих больных. Однако указание на это совершенно определенны в других более развитых обществах, например, в некоторых полинезийских, где невидимые силы приобретают более или менее антропоморфный облик. Приведем некоторые примеры, выбранные из наиболее показательных. Как только, говорит Эллис, кто-либо заболевает какой-то болезнью, его считают проклятым богами. Полагают, что либо за совершенное преступление, либо под воздействием врага, Он стал объектом их гнева, следствием которого явилась его болезнь. Такие представления по поводу происхождения болезни заглушают всякое чувство симпатии и сострадания и отвращают всех от выражений доброты, столь приятных для несчастных и приносящих им такое успокоение в их страданиях. Внимание родственников и друзей больного обращается к богам. предлагают самые большие усилия для того, чтобы успокоить их гнев, дарами и заклятиями остановить последствия этого гнева. Самые простые лекарства, которые дают больному, рассматриваются скорее как орудие или посредник, через которого якобы действует Бог, чем как обладающие сами по себе какой-либо силой, способные не допустить осложнения болезней. Если же молитвы, подношения и лекарства не дают результата, то полагают, что боги неумолимы, и больной осужден умереть. В этом случае подозревают, что он совершил какое-то очень серьезное преступление. В другом месте Эллис пишет, считалось, что всякая болезнь являлась следствием действия какой-то сверхъестественной силы. Ее насылали боги за какое-то нарушение табу, в котором больной оказывался виновным. или в результате совершенных врагом жертвоприношений с целью вызвать его смерть. Возможно, этим в значительной мере объясняется забвение их больных и та жестокость, с которой они с ними обращаются. Они охотно признают, что у них есть яды, которые, будучи смешанными с пищей, вызывают судороги и смерть. Однако, по их мнению, эти результаты объясняются скорее гневом божества – действующего посредством этих веществ, чем самими ядами. Те, кто умирает, съев ядовитую рыбу, умирает под воздействием богов, которые, как считается, вошли в рыбу и сделали ее ядовитой. Погибших в сражении также рассматривают как умерших из-за действий богов, которые, как думали туземцы, действительно проникли в оружие врагов. Следовательно, тот, кто внезапно умирает, Оказывается, как говорили, взят Богом. Сказанное совершенно ясно. Для этих больных ничего не делают потому, что нет и мысли о том, что заботы принесут хоть какую-нибудь пользу. Больной поражен Богами, единственный способ спасти его заключается в том, чтобы добиться от этих Богов смягчения и помилования. Если бы они стали пытаться одолеть болезнь непосредственно... А ведь, принимая во внимание их представления о здоровье и болезни, они едва ли знали бы, как за это приняться. Идя наперекор воле богов, то еще больше бы их ожесточили, усугубили бы состояние больного и навлекли божественный гнев на новые жертвы. Молитвы, подношения, просьбы, заклинания, жертвоприношения – никакой иной возможной терапии в подобном случае нет. Кроме того, гнев богов приписывается либо действию врага, который привлек их на свою сторону, либо какому-нибудь нарушению. Серьезность преступления определяет и серьезность болезни. Если болезнь смертельна, то надо полагать, что и преступление было непростительно. В этом последнем случае страх еще больше заглушает жалость. Свидетельство Эллиса подтверждается множеством других. Так, на островах Уоллис эти народы думают, что всякая болезнь приходит к ним от разгневанных богов, и потому они спешат успокоить их путем подношения кавы. Есть среди них такие, которые приносят своих больных к какому-нибудь вождю, словно его власть сделает его заступничество более весомым для божества». На Футуна, наши островитяне в болезнях и недугах видят лишь результат небесного гнева. Как только кто-нибудь заболел, они бегут к дому божества, которое хочет его съесть. В эти дома приносят фрукты, ткани, иногда самые ценные предметы, с тем, чтобы этими подношениями умилостивить злого духа. Напротив, на Самоа Тернер хвалит человеколюбие туземцев. Отношение к больным было, как и сейчас, неизменно гуманным, и на него можно было рассчитывать. Им никогда не отказывали в еде, которую они хотели, если добыть ее было в их силах. Если болезнь принимала плохой оборот, отправляли вестников, чтобы живущие далеко друзья успели прийти проститься с тем, кто скоро должен был исчезнуть. Если так было на самом деле, то туземцы Самоа, без всякого сомнения, составляли исключение. Миссионеры и путешественники почти повсюду отмечают противоположное. На Сэвидш-Айленд, например, обращение с больными было очень жестоким. Их относили в лес и клали во временную хижину, где их оставляли либо выздороветь, либо умереть. Родственники приносили им поесть, но около них никто не оставался. Этот обычай происходит от сильнейшего ужаса. которые им внушают болезни. Возможно, именно у Маори Новой Зеландии лучше всего видно, как мистическое представление о болезни приводило к тому, что больного покидали, а его близкие демонстрировали внешнюю бесчувственность. От внутренних болезней, говорит отец Сарван, лекарств не знают. Тот, кто заболел такой болезнью, в отчаянии ложится на землю и просит маорийского жреца сказать, может ли он рассчитывать на какую-то возможность спастись. Если предзнаменование неблагоприятное, жрец объявляет, что больной умрет. С этого момента ему полностью отказывают в еде, его покидает даже семья. Его оставляют в качестве добычи божества, которое, как считают, пожирает его плоть и внутренности. Таким образом предсказание язычника жреца неизменно исполняется, поскольку больной всегда умирает, если не от болезни, то во всяком случае от голода. Ему больше не осмеливаются давать пищу, потому что в его желудке обосновался Атуа, бог. А в результате этого желудок и сам больной стали Тапу, то есть Табу. Сегодня заболела самая молодая жена Типе, главного вождя в округе, его любимица. Тогда, в соответствии с неизменным обычаем туземцев, ее перенесли из дома в непокрытую хижину поблизости. И она стала Тапу. Таким образом, она не должна была больше есть. Может быть, самое точное описание этих обычаев дал Николас. Как только человек доходит до определенной стадии болезни, считается, что этот несчастный стал объектом гнева Этуа, Духа. Неспособные определить болезнь и не более способные вылечить ее, туземцы могут видеть в ней лишь сверхъестественную кару, наложенную высшим судом, и противопоставлять ему человеческие уловки было бы святотатством. Ни один несчастный, которого самым обычным уходом можно было бы быстро поставить на ноги, оказался этим ужасным суеверием обречен на смерть среди своих родных, которые не дали себе ни малейшего усилия вылечить его. До тех пор, пока речь идет лишь о небольшом недомогании, считается вполне законным облегчить больного всеми имеющимися в распоряжении средствами и помочь ему выздороветь. Однако, если с течением времени болезнь становится все серьезнее, то уже нельзя не видеть гнева невидимых сил, и больной становится Тауа. Николас был свидетелем длительных мучений одного новозеландского вождя, умиравшего несколько недель. Они потребовали, чтобы люди не оказывали ему никакой помощи, пока он будет продолжать жить. Причина, по которой они подвергли этого бедного человека такому ужасному запрету, состояла в том, что они считали, будто Этуа теперь окончательно решил умертвить его, и будто с этой целью он накрепко обосновался в его желудке, откуда никакая сила не отважилась бы изгнать его. Этуа якобы больше не покинет этого места. Он останется там, будет усиливать муки больного до тех пор, пока не сочтет уместным положить конец его существованию. Ближайшие родственники Дуатерры еще проявляли знаки самой глубокой и горькой печали, но и они были согласны с остальными обитателями дома лишить его отныне всякой помощи. И оставляя его отныне целиком на волю Этуа, они занимались теперь только подготовкой к погребению. Путешественник спрашивает о больном. Ему отвечают, что Этуа сейчас пожирает внутренности вождя, и он умрет, как только Этуа закончит. Это убеждение еще больше, чем сама болезнь, ускоряет конец больных в Новой Зеландии. Как только симптомы становятся опасными, считают, что лекарство, каким бы оно ни было, является святотатством. И как бы ни были удручены туземцы потерей одного из своих родных, Они никогда не осмеливаются роптать против этого мистического хищника, который, изъев всего, погубил его. То же самое говорит и один католический миссионер. Если им покажется несомненным, что больной не сможет избавиться от постигшей его болезни, то его родственники иногда отказывают ему в любого рода пищи. Поправив мимоходом его ложе, они уходят. покидают его под предлогом, что их бог поедает его. Эта манера выражаться столь свойственна океанейцам, что слышишь, как они по всякому поводу говорят, «такой-то умер на войне, а тот был съеден богом», что означает «умер от болезни». Несмотря на эту внешнюю черство сердца по отношению к больным, не считайте наших островитян бесчувственными к потере близких и друзей. Древний обычай оплакивать, раздирая себе члены и лицо, далеко не забыт. Отчего же этого Бог, Дух, решил, что какой-то несчастный должен умереть? Причины этого осуждения, мы это видели, могут быть разными. На первом месте стоит нарушение табу. Вот еще одно сделанное в Новой Зеландии наблюдение – которая ясно показывает существующую между этим нарушением и смертельной болезнью предассоциацию. Ранги Татау, девушка из Роторуа, некоторое время жившая при миссии Вотовао, вышла замуж и родила дочь. Однажды ночью, когда она находилась у Тарамата Ткитаки, влиятельного вождя, ей стало холодно, она взяла плащ вождя и надела на себя. Ночью ее так мучили насекомые, что она, как это принято среди туземцев, изловила их и съела. На следующий день ее ребенок заболел. Она приписала это тому, что съела священных насекомых с плаща вождя, который являлся Тапу. Это разгневало Атуа, и они наказали ее, наслав болезнь на ребенка. Состояние малышки ухудшалось. Тогда мать задушила ее, будучи убежденной в том, что ее заколдовали. Нам этот поступок поначалу кажется невероятным, однако мать знала, что ее ребенок потерян. Поскольку болезнь все прогрессировала, гнев Атоа выглядел неумолимым. К чему бороться, да и как? Можно ли было даже продолжать кормить маленькую жертву? Вспомним признание туземца из Ниаса, который по велению своих отчаявшихся родителей убил свою маленькую сестру, потому что жрец заявил, что она не сможет жить, так как еще до рождения ребенка отец нарушил табу. До тех пор, пока болезнь не приняла смертельного характера, люди надеются, что невидимые силы не будут безжалостны и в дело идет все, чтобы смягчить их. Точно так же, как европейская семья истратит на врачей, хирургов, фармацевтов ради заболевшего все до последнего, первобытные люди лишаются всего, чем владеют, ради консультаций с колдунами для подношений и жертв. Если они видят отца или мать в смертельной опасности на островах Фиджи, они не колеблются отрезать себе первую фалангу безымянного пальца, чтобы смягчить ярость своих божеств. Если после этого первого жертвоприношения здоровье к больному не возвращается, они уродуют себя снова, при каждом кризисе отрезая себе по фаланге. Постепенно они ампутируют себе все пальцы и саму кисть, Убежденные, что уж теперь-то жажда мести богов будет удовлетворена, и выздоровление непременно наступит. Почти у всех дикарей, которых я видел на Вите Леву, не хватало одного или двух пальцев. В Южной Африке те же самые коллективные представления влекут за собой ту же манеру действовать. Когда туземцы, басуто, серьезно заболевают, их кладут на землю, едва прикрывают старой дырявой циновкой, Лишают всякого умелого и сердечного ухода. Самые близкие их родственники, видимо, испытывают перед ними страх. Или, как я подозреваю, скорее их лень велит им бояться забот, которых требует больной, и они держатся от него на расстоянии. Истина заключается в том, что они страшатся контакта с теми больными, которых они считают осужденными. Казалис точно отметил, что эти больные включаются Басута в обширную категорию «рес Смерть и все то, что ей предшествует, и немедленно за ней следует, в глазах этих народов является худшим из всех загрязнений. Таким образом больные, лица, прикасавшиеся к ним, хоронившие труп или рывшие для него могилу, люди, которые по недосмотру ходят или сидят на могиле, самые близкие родственники покойного, убийцы, Воины, убившие в сражении своих противников, считаются нечистыми. Также относятся и к захваченным у врага животным, к городу, в котором свирепствует эпидемия, к народам, находящимся в состоянии войны или вражды, к посевам, которые поразила головня или разорила саранча, к домам или людям, в которые ударила молния. Это перечисление включает предметы, на которые обратился гнев невидимых сил. К ним относятся и больные, которые, как представляется, уже не должны выздороветь. Людей, пораженных слепотой, не покидают, но поскольку несчастье роняет их в глазах окружающих, они падают очень низко. Среди бичуанов, будь он хоть одним из главных вождей, как только человек имеет несчастье ослепнуть, Он больше, так сказать, не состоит в числе живых. Про него говорят «О, Шулия, он умер». Все-таки они заботятся о своих слепцах, то есть они дают им есть и пить, однако отказывают в уважении и почтении, которые оказывали раньше. Недавно один Мачуана говорил «У нас ослепшему велят сидеть рядом с женщинами, он больше не входит в мужские советы. Однако мы не отказываем им в еде». В этом мы лучше коранна, которые, меняя жительство, никогда не разрешают слепым следовать за собой. Они оставляют их в ограде дома, с горшком молока, которого им едва хватит на один-два раза. По тем же мистическим причинам к раненым относятся так же, как к больным. В частности, туземцы раненные хищниками, которые в таком случае необычные животные, А орудия колдуна либо гнева невидимых сил внушают страх и от них держатся подальше. У всех бичуанов, которых я посетил, обычай предписывает удалять на некоторое расстояние от городов и деревень тех людей, которые получили ранения. Таким образом были удалены от Курумана двое молодых людей, раненых отравленными стрелами бушменов. Я отправился к ним. и спросил о причине, которая заставляет так поступать. Однако мне не удалось ничего понять, кроме того, что таков обычай. Этот бесчеловечный обычай подвергает большой опасности раненого, который зачастую не способен защитить себя, поскольку его жалкая маленькая хижина, или скорее просто укрытие от солнца и ветра, если только его хорошенько ночью не охранять, Должно подвергаться нападению гиен или льва. Незадолго до моего появления такого рода несчастье случилось у Баролонг. Сын одного из главных вождей, красивый юноша, был ранен буйволом. В соответствии с обычаем, его поместили в стороне от деревни в ожидании, пока он выздоровеет. Ежедневно ему приносили пищу, а один человек должен был по вечерам разводить ему огонь. Однажды огонь погас, и этого беззащитного человека, несмотря на его призывы о помощи, утащил и растерзал лев. Видимо, можно предположить, что в основе этого обычая лежит мысль избежать заразных болезней, таких как проказа. Однако ни один из больных этой болезнью, которых я когда-либо видел, не был изолирован. Следует ли полагать, что этот вождь с легким сердцем подвергал своего сына такой опасности? Отчего следовало подчиниться этому обычаю? Мофат, возможно, сам этого не подозревая, объяснил затруднение, упомянув о заражении. В самом деле, для бичуанов вопрос заключается как раз в том, чтобы его избежать. Но речь здесь идет о мистическом заражении. Несчастный случай – это знамение. Если сын вождя был ранен буйволом, то потому, что был осужден колдуном либо невидимыми силами, например, оскорбленными предками. Возможно, хотя Мафат не говорил и, вероятно, не знал об этом, в данном случае прибегли к гаданию, чтобы остановиться на каком-то одном из различных предположений и узнали, что раненый навлек на себя гнев невидимых сил вследствие нарушения какого-либо табу или другого несоблюдения обычаев. В этом случае он не только пострадал, но стал ресакрая, Края, а как таковой он приносит несчастье. Следовательно, его надо изолировать до тех пор, пока его исцеление не докажет, что вызванный им гнев улегся. Подобным же образом у кафров волк пробрался в хижину и утащил прелестную маленькую девочку, спавшую прямо у входа. На крик сбежались люди, и волку пришлось выпустить добычу. Однако щека ребенка оказалась ужасно разорванной зубами хищника, и люди сочли, что согласно обычаю девочку следует оставить на волю судьбы, так как у нее нет никакой надежды выжить. На Мадагаскаре у Соколава, если случается несчастье, например, крокодил ранил человека, то человека же и обвиняют. Он, безусловно, совершил какое-то преступление против предков или пренебрег Фади, табу. Это плачевное дело – оказаться покусанным крокодилом. До сих пор мне привелось видеть два таких случая. Несчастный, которого покусал крокодил, рискует умереть на месте, так как его считают проклятым. Он даже вынужден прятаться, с ним нельзя иметь дело, а как только он выздоровеет, он не должен говорить о своем несчастье. Он был отмечен духами, и воспоминание об этом может ему дорого обойтись. Из-за ранения он был отлучен от своей группы, как и тот человек на Камчатке, который упал в воду. Таким же образом во французской Гвинеи, когда леопард или кайман убивают кого-нибудь в деревне тимена говорит Матроль, то все жители должны покинуть ее и разрушить. На членов же семьи, которая принадлежала жертва, налагается большой штраф. Вспомним Атауа и Муру в Новой Зеландии, поскольку, говорят вожди, Надо, чтобы ваша семья была уж очень злодейской и совершила много преступлений, для того, чтобы Бог послал леопардов и кайманов наказать вас. Путешественник XVII века в своем неясном описании дает, однако, возможность увидеть и страх, внушаемый туземцам западного побережья Африки ранеными и тяжело больными, и в то же время привязанность, которую они испытывают к ним. Они не испытывают друг к другу никаких дружеских чувств. Лишь едва подают воду раненым, которых они оставляют умирать, словно собак, чаще всего покинутых даже собственными женами и детьми. Во Фридрихсбурге мы видели одного всеми покинутого больного, и мавры удивлялись, как это мы осмеливались к нему приближаться. Наш хирург вылечил его, так как у него были желудочные колики. Возвращаясь на берег, мы увидели, что он пил вместе с другими, осыпавшими его ласками, а ведь 8 дней назад жена и дети покинули его, потому что не знали его болезни. Действительно, все зависит от кривой, по которой идет болезнь, и вместе с прогнозами меняются и чувства. Если против всякого ожидания больной поправляется – то он более не осужденный, от которого полагается бежать и которого предают его страданиям. Теперь он друг, которого вновь обретают с радостным восторгом, которого принимают, не боясь оскорбить невидимые силы. Этим объясняется громадное число гадательных действий, совершаемых во всех этих обществах, как только состояние больного выглядит тяжелым, с целью узнать, может ли он выздороветь. К тому же чаще всего гадание одновременно является и молитвой, а с другой стороны, то, что определенно предсказано, первобытному менталитету представляется уже существующим на самом деле. Итак, если полученный от прорицателя ответ носит явно неблагоприятный характер, то все кончено. Мольба не была услышана, больной умрет, его смерть уже реальна, и тогда его покидают. «Я видел однажды, — говорит Роули, — в британской экваториальной Африке, как охваченная тревогой женщина ухаживала за своим больным ребенком. Ни одна мать не смогла бы проявлять больше нежности. Двое мужчин пришли в эту деревню переночевать. Один из них был знахарем. Мать тут же прибегла к его искусству. Он посмотрел на ребенка и совершенно серьезно бросил кости, чтобы узнать, на что можно надеяться». Мать с мучительным нетерпением ждала результата. Он оказался не таким, какого она жаждала. Она умоляла этого человека повторить испытание, посулив ему хорошее вознаграждение, если предсказание окажется добрым. Мужчина уступил ее мольбе, но и на этот раз несчастная женщина увидела лишь смерть своего ребенка. Однако она не совсем потеряла надежду. и с удвоенной страстью стала умолять его, чтобы добиться благоприятного расположения костей. Она пообещала дополнительное вознаграждение, все свое имущество, все, что у нее было. Но результат вновь оказался прежним – смерть. Тогда она в отчаянии легла на землю, ее ребенок умрет, всякая надежда потеряна. С этого момента он для нее был уже мертв, и лишь тихие скорбные сетования срывались с ее уст. Я попытался было ободрить эту бедную женщину. Я сказал ей, что прорицатель в этом ничего не понимает, и что ее ребенок мог бы жить, если бы она еще позаботилась о нем. Мои слова остались без отклика. Вера в ее вгадательное испытание была слепа. В этой деревне я оказался по пути, и сразу после этого случая покинул ее. Ребенок, вероятно, был унесен за деревню. Потерявшая надежду мать, видимо, там его и оставила, и он умер, без ухода и, возможно, покинутый всеми. А ведь эта мать любила своего ребенка и, должно быть, переживала и оплагивала его потерю так же, как и матери в Англии. Как же могла она прислушаться к советам миссионера позаботиться о своем ребенке? Перед ней стоял единственный вопрос – узнать, осужден ли ее малыш и нельзя ли обжаловать этот приговор. Трижды ответ на ее мольбу оказывался отрицательным. С этого времени ребенок для нее умер. Она не задушила его, как это сделала молодая Маурика, узнав, что ее дочь осуждена этого, но она завела похоронное причитание, позволила отнести ребенка за деревню и оставить его в лесу. Если к такому поступку вынуждает необходимость спасения социальной группы, то как бы она нашла в себе смелость противиться или даже помыслить об этом? При таких господствующих коллективных представлениях она не могла ни чувствовать, ни поступить иначе, чем она это сделала. Глава 10. Мистическая интерпретация причин успеха. 1. Без чара леснадобий, лекарств, ничто не бывает успешным. Аграрная магия. Игры и рассказывания легенд в определенное время года. Их мистическое действие. Второе. Работы на огородах и полях, закрепленные в основном за женщинами. Принцип плодовитости и сопричастности. Третье. Мистическая значимость личности вождя. Четвертое. Мистические условия военных успехов. Внезапные нападения ранним утром. Почему такие нападения никогда не развиваются? 5. Магическая подготовка оружия. Отравленные стрелы. В чем причина эффективности инструментов, орудий и приспособлений? Опыт свидетельствует, счастливые они или несчастливые. Предметы, наделенные необычайными свойствами. 6. Эффективная сила желания. Мысль имеет те же следствия, что и действия. Вожделение действует, как джеттатура. Первое. Первобытные люди, несомненно, проводят своего рода демаркационную линию между деятельностью белых и своей собственной, между предметами, которые они изготавливают сами, и теми, которые привозят белые. Все, что идет от белых людей, разделяет их таинственную и внечеловеческую сущность, и уже поэтому достаточно объясняется ипсофакту. например, нет нужды исследовать, как сделано огнестрельное оружие, поскольку заранее известно, от чего оно имеет столь сильное действие. Напротив, если речь идет об их собственных изделиях, об их охотничьих или рыболовных орудиях, их оружии, то первобытные люди хорошо знают, как применить те или иные способы для достижения поставленных целей, и они имеют полное представление, о своих часто столь замечательных устройствах. Технические приемы передаются из поколения в поколение путем настоящего обучения, иногда секретного. Терпеливое и детальное исследование этих технических приемов, их эволюции, развития и угасания в данном обществе или в определенном географическом районе занимает в настоящее время многих этнографов, особенно в Северной Америке. Это изучение внесет еще ценный вклад в познание первобытного менталитета. Пока же известные уже факты позволяют сделать вывод, что в глазах первобытных народов роль техники остается подчиненной. Самое важное состоит не в том, чтобы орудия были сделаны хорошо, а чтобы они были счастливыми. Механизм естественных причин сам по себе никогда не обладает достаточной эффективностью. Желанный результат зависит прежде всего от содействия невидимых сил, и никакая человеческая деятельность, ни первобытных людей, ни белых, никогда не будет иметь успеха без их поддержки. По выражению одного американского исследователя, успех никогда не достигается естественными способами. Первобытный человек, приносящий охотничью добычу, собирающий обильный урожай или берущий в войне верх над противником, обязан этим хорошим результатом не совершенству своих инструментов или оружия, и не своей изобретательности или усилиям, чему в подобных случаях обязан европеец, а необходимой помощи со стороны невидимых сил. Без сомнения, ни какая-то одна причина заставляет его считать белых людей могущественными магами. Однако он не убеждался бы в этом столь быстро, Если бы деятельность белых он не представлял себе точно так же, как и свою собственную. Ведь сам он ничего не предпринимает, если у него нет гарантирующего успеха лекарства. Так, в Новой Франции самое сильное противодействие духу веры, которое мы видим в этой стране, кроется в том, что их средства против болезней, их самые большие развлечения, когда они здоровы, их рыбная ловля, охота, торговля... Все это как бы наполнено дьявольскими церемониями, то есть церемониями, предназначенными для того, чтобы добиться содействия невидимых сил. Об этом свидетельствуют и сообщения итальянских миссионеров в Конго в XVII веке. Кроме уже описанных церемоний, каждый чернокожий выдумывает для всех домашних обстоятельств еще и другие, в зависимости от того, что ему диктует собственный каприз. из-за непобедимого страха, что иначе он ничего не достигнет, он соблюдает их неукоснительно, как если бы эти церемонии являлись действительными причинами появления желаемого результата. Последние слова замечательны. Нельзя лучше выразить ту мысль, что коллективные представления этих чернокожих, ориентированные иным образом, чем наши, помещают в невидимом мире всю реальную причинность. Немецкие миссионеры на Новой Гвинее, которые встречались с такими же фактами, сообщают о них в тех же выражениях. Ничего никогда не предпринимается без применения колдовства. Колдовство, связанное с войной, охотой, птицами, рыбами, свиньями, обменами, огородами, громом, молнией, дождем, землетрясениями, женщинами, танцами, лекарствами, распознаванием болезней. Колдовство, чтобы победить колдовство и тому подобное. Перечислять можно было бы без конца, но я приведу лишь несколько примеров. Собак для охоты на кабанов делают злыми с помощью магических формул, которые самыми разными способами произносятся только над ними. Над луковицей определенного вида произносят такую формулу. Морской орел держал в когтях рыбу. Шумел восточный ветер, море бурлило, но орел крепко держал свою рыбину и не упустил ее. Потом луковицу разгрызают зубами и вдувают ее едкий сок собакам в ноздри. Результат этого должен быть таков, чтобы собака не отпустила кабана, в которого она вцепится. Точно так же, если хотят достать животное, попавшее в яму ловушку, над ней надо произнести магические формулы. Это необходимо в такой степени, что люди, обитающие к северу от Саттельберга, до самых последних лет не рыли ловчие ямы для кабанов по той единственной причине, что они не знали формул. Без них, а для их попуасского понимания это сама очевидность, о том, чтобы поймать кабанов, нечего и думать. Формулы над ямами произносятся с самым большим старанием. Ямы окуривают дымящими магическими деревяшками и здесь же рассыпают магическую пудру. Наконец, в подготовленную таким образом ловушку кладут камень ямы. Душа этого камня обладает способностью приманивать дичь, которая теперь появится обязательно. Большое значение имеет обменная торговля свиньями, и каждый туземец старается не прогадать на рынке. Продавец прибегает к заговору, чтобы как можно больше выручить, а покупатель делает то же самое, чтобы произвести впечатление теми предметами, которые он предлагает в обмен, и приобрести, возможно, более крупную свинью. Успех в этих обменах должны обеспечить определенные камни, их называют парнага. В этих парнага заключена основа души свиней. Предохраняя эти камни с помощью жидкости от вредоносных влияний, в то же время предохраняют и свинью. Речь идет о том, чтобы одержать победу над соперниками в танце. Нередко случается, что папуасы совершают долгие путешествия, чтобы научиться танцам в племени, славящимся этим искусством. Кроме того, во время церемониальных танцев используют все возможные заклинания, чтобы сделать ноги проворными. Не менее обязательно содействие невидимых сил и в работе на огородах. Когда Букаула обрабатывает землю, ему нужно сделать множество вещей, а множество других ему делать не следует, если он хочет обеспечить успех своих стараний. Со всех сторон ему грозят опасности, исходящие от таинственных сил, с которыми ему следует ладить, чтобы они продолжали благоволить к нему». Когда занимаются посадкой, призывают по именам мертвых и просят их охранять этот участок, чтобы их дети, живущие сейчас, имели бы что поесть, могли бы благоденствовать и тому подобное. Затем хозяин участка зарывает на нем магические камни. Эти камни, перешедшие к нему от предков, являются имитацией клубней тару. После сбора урожая их извлекают из земли и переносят на новый участок. Живущее по соседству с Букауа племя Джабим поступает также. В том, что касается работы на земле, туземцы считают себя всецело зависимыми от духов мертвых Балум. Ничего не делается без самой тщательной заботы и самых больших предосторожностей. Перед тем, как зарыть в землю первые клубни Таро на только что выжженном и выровненном участке, вызывают мертвых. Затем, когда сажают, вызывают духов. Чтобы расположить их к себе, им также приносят ценные предметы. Кабаньи-клыки, собачьи зубы, для того, чтобы они украсили себя душой этих предметов. Позже на участках раздаются звуки гуделок, и люди, называя имена предков, полагают, что таким образом добьются того, чтобы плоды земли росли особенно хорошо. Немного позднее, в период между... Первыми плодами и сбором урожая наступает время танцев, которые обычно длятся всю ночь, и большинство из них находится в самой тесной связи со сбором урожая. Их результатом должен стать более быстрый рост растений. Эти формы аграрной магии хорошо известны и довольно широко распространены. Приведем еще несколько примеров. Они показывают, от какого разнообразия мистических условий зависит хороший урожай. По мнению туземцев, для хорошего развития растений на огородах большое значение имеют некоторые игры, в которые, следовательно, можно играть только в течение следующего засевом периода. Так, игра в качели, которые занимаются, привязав к ветке дерева стебли индийского тростника, как полагают, оказывает благоприятное воздействие на только что высаженный иньян. И значит, в это время молодые старые мужчины и женщины сидят на своих качелях. Раскачиваясь взад-вперед, они распевают особые качельные песни. Часто в них содержится лишь название выкопанных из земли корней иньяма, да радостная перекличка собирателей урожая на разные лады повторяющих. Я нашел чудесный плод. Называя ростки ямса по имени, стараются заставить их пробиться из земли. Для того, чтобы листья ямса были пышными, зеленели и становились пошире, люди племени Кай играют в пилу, игра в веревочку. Играя в волчок большими местными желудями или одной из разновидностей диких фиг, Полагают, что таким образом ускоряют рост недавно посаженного таро. Клубни его начнут вращаться на месте и становиться толще. Поэтому в эту игру играют только в период посадки. Это же относится и к игре, заключающейся в том, что черешки листьев таро пронзают краями листьев саговника, служащих миниатюрными копьями. Чертой еще более замечательной, чем уже упомянуто ограничение определенных игр периодом полевых работ, является то, что Кай разрешают рассказывать истории о начале времен и популярные легенды только тогда, когда высаженные семена лопаются и дают росток. Немного далее этот же миссионер добавляет. Последнее слово в легендах Кай дает понять, что их рассказывают исключительно ради достижения четко определенной цели, а именно, чтобы заставить посаженный ямс быстрее расти. Обращаясь к памяти о первых людях, с которыми связывают происхождение плодов земли, полагают, что этим оказывают благоприятное воздействие на их рост. Как только посадка закончена, и особенно когда молодые побеги начинают пускать усики, Легенд больше не рассказывают. Без сомнения, эти папуасские племена умеют ухаживать за тем, что они выращивают. Они отлично различают виды, породы, разновидности этих растений, и каждый из них дают свое название. Однако заставить Ямс достичь зрелости – это дело, успех которого в первую очередь и главным образом зависит от мистических причин. С того момента, как папуасы выбирают участок, чтобы огнем очистить его от леса, и до того времени, когда они выкапывают урожай, если им удалось защитить его от кабанов, птиц и других разбойников, они должны с помощью несчетного числа магических действий подготовить, помочь и ускорить рост растений. Игры, например, это серьезное и священное занятие, обязательное в течение определенного времени, и запрещенное в любой иной момент. Точно так же и рассказывание легенд. Это не просто развлечение по вечерам, оно обеспечивает присутствие первых существ, которым люди обязаны ямсом, и делает их влияние более непосредственным и действенным. У папуасов района Кивай, английская Новая Гвинея, устье реки Флай, известной всем игрой в веревочку, просто развлекаются. Однако в определенных обстоятельствах ей переписывают особое значение. Чаще всего в нее играют тогда, когда начинают пробиваться из земли ростки высаженного ямса. Тогда в землю втыкают палки, служащие опорами для обвивающихся вокруг них усиков, а первые ростки прикрепляются к опорам с помощью бечевки, служившей во время игры в веревочку. Достаточно, однако, просто повесить эту бечевку концами вниз на вершину опоры. И есть даже люди, довольствующиеся тем, что разбрасывают там и сям на своей плантации куски бечевки. Во всех случаях имеют в виду помочь листьям ямса хорошо расти и правильно сворачиваться. Точно так же многие другие игры людей кивай связаны с их земледельческими работами и другими занятиями. Чрезвычайно распространенная игра в веревочку часто обладает тем же магическим свойством, что и на Новой Гвинеи. Приведем лишь несколько примеров. На полуострове Газель в Новой Померании в нее играют главным образом тогда, когда появляются плоды хлебного дерева. У даяков Борнеова с определенными праздниками связаны и определенные игры. Праздник Сева, например, включает иные развлечения, нежели малый и большой праздники сбора урожая или праздник начала сбора урожая или Нового года. На праздники сева играют в волчок и надевают маски. Когда начинают собирать рис, то обстреливают друг друга из духовых трубок и тому подобное. Следует отметить, что действия, совершаемые во время церемоний жрецами для других членов племени, Служат попросту развлечением. Это игры, однако значение их все еще живо и, без сомнения, присутствует в сознании каждого. У каянов мужчины также часто развлекаются игрой в волчок. Волчки овальные, гладкие, сплющенные и весят от двух до трех килограммов. Каждый по очереди пытается вытеснить волчок предшественника собственным, таким образом, чтобы последний продолжал вращаться до тех пор, пока не будет вытеснен волчком следующего игрока. Таким образом, каждая новая работа на рисовом поле отмечается религиозными и связанными с пищей церемониями, в течение которых продолжающиеся несколько ночей табу и определенные игры являются обязательными для общины, так же, как и соревнования по борьбе, прыжкам в высоту и длину, Бег на перегонки и так далее. В Южной Америке, в том, что связано с игрой, называемой Чуки, меня больше всего удивило то, что, по крайней мере, у Чора Тигран Чака в нее играют только в определенное время года, в марте месяце, когда в Чака заканчивается сезон дождей и начинается зима. Тогда-то и начинают в нее играть. Во всех деревнях вырезают кости для Чуки, и ежедневно играют часами, иногда с утра до позднего вечера. Уже это, как мне показалось, указывает на то, что с этой игрой связаны мистические представления. Кроме того, играют почти с лихорадочной поспешностью, а результаты каждого тура всегда объявляются громким голосом, так, чтобы их далеко было слышно. те мне прямо заявляли, что они играют в чуки только в начале зимы, когда начинает ощущаться нехватка съедобных плодов. Для индейцев Чака это начало периода, когда им зачастую приходится выдерживать тяжелую борьбу за существование. Игра тогда должна иметь результатом увеличение количества плодов и повышение благосостояния индейцев вообще. Этот результат достигается тем, что всегда бывает один или несколько выигрывающих игроков, а это мистическим образом приносит пользу всем. Аналогичное влияние, которое осуществляется благодаря рассказыванию сказок, было хорошо объяснено перхомом. Чувство невидимого, пишет он, всегда и активно присутствует в жизни даяков. Духи и демоны им кажутся столь же реальными, как и они сами. Во время праздника голов добиваются присутствия Сингаланг-Буронга. Его можно назвать Марсом в мифологии морских даяков, и обитает он далеко-далеко за небесами. Однако тот, кто вызывает его, делает это не в форме молитвы, непосредственно обращенной к этому могущественному существу. Вызывание облечено в форму истории, рассказывающей о том, как мифический герой Клинг или Клинг праздновал праздник голов и позвал на него Сингаланг Буронга. Этот клинг, о котором рассказывают много сказок, является духом. Как считается, он живет где-то по соседству с людьми и может делать им добро. Таким образом, даякский жрец или жрецы, распевая свой менгап рассказ и рассказывая из конца в конец длинные веранды дома, на самом деле описывают организованный клингом праздник и то, как на него был приглашен Сингаланг Буронг и как он на него пришел. В своих мыслях даяки идентифицируют себя с Клингом, и таким образом смысл церемонии состоит в том, что изложение этой истории является призывом к к буронгу При этом предполагают, что он приходит не только в дом Клинга, как повествует об этом легенда, но и в сам даякский дом, где в это время отмечается праздник. Здесь его встречают особой церемонией, ему предлагают еду и жертву. Благодаря мистической силе декламируемого рассказа, даяк является героем, он оказывает гостеприимство божеству. Следовательно, к даякам снизошло само божество, и они на самом деле принимают его. Декламация оказывается значительно более действенной, чем взывание или даже молитва. Она создает такую сопричастность, в которой, по выражению Перхама, рассказчик отождествляется с героем. Перхом совершенно справедливо объясняет этот факт мистическим характером менталитета доярков. Так же обстоит дело и у папуасов Новой Гвинеи. Когда в определенное время года они в очередной раз вспоминают о благодеяниях своих героев для того, чтобы ускорить рост Таро, они также чувствуют реальное присутствие тех, о которых они рассказывают легенду, и идентифицируют себя с ними. В центральной части целебеса истории рассказывают только во время уборки риса, то есть обычно с августа по октябрь. Как правило, этот обычай соблюдают. Рассказывать истории в иное время считается как бы нарушением, которое может повлечь за собой неурожай, обычно и так весьма скудный. В этих рассказах, которые называют рассказами о предках, предки пребывают живыми в качестве духов. Именно в это время года больше, чем во всякое другое, предкам оказывают почести, либо делая им подношение, либо восхваляя их деяния. Хотя наблюдатель и не сообщает об этом, не будет безосновательным предположить, что и Тараджа, как и папуасы, приписывают декламации этих рассказов магическое свойство. В Южной Америке, в обществах Банту и в Западной Африке – На большинстве островов Океании, а также в других местах, было отмечено очень неравное разделение земледельческого труда между полами. Почти всюду работы на огородах, плантациях и полях лежат в основном на женщинах, и при этом они должны выполнять еще и другие обязанности, например, ухаживать за детьми, готовить еду и тому подобное. Там, где мужчины не полностью избавлены от работы на полях, Они обычно принимают в них участие, лишь совершая некоторые предварительные или заключительные операции. Они, например, должны на предназначенном для возделывания участке срубить деревья, выкорчевать пни и поднять целину. Однако, собственно, земледельческие работы выполняются только женщинами. В этом усматривали злоупотребление силой либо особый случай более чем сомнительного правила, согласно которому положение женщины якобы тем более жалко, чем ниже уровень развития общества, либо, наконец, необходимое следствие того, что мужчины часто заняты другим – войной, охотой, походами, беседами и тому подобным. Возможно, все эти разные объяснения и не совсем не верны. Но истинная причина этого явления заключается в другом. У самого мужчины часто есть занятия столь же утомительные, что и полевые работы, а кроме того, он не смог бы, даже если бы и захотел, ничего изменить в разделении труда, происхождение которого имеет мистический характер. Если почти все, что относится к возделыванию растений и уходу за деревьями, является обязанностью женщин, то это объясняется тем, что в социальной группе они воплощают принцип плодородия. Для того, чтобы плодоносили возделываемые поля и деревья, необходимо, чтобы между ними и членами социальной группы, которые ухаживают за ними, установилась сопричастность. Необходимо, чтобы в них перешло плодородие, а следовательно, чтобы и в самих членах группы был заключен этот принцип. Мужчины вполне могли бы работать на полях наравне с женщинами, или больше них. С еще большим рвением выворачивать глыбы земли. также или еще более тщательно сажать и пересаживать. Однако все это — напрасный труд. Земля уродит лишь против воли, да и то скудно. Бананы и пальмы останутся почти без плодов. Только работа женщин дает полям и огородам плодородие. так как этим своим свойствам она обязана их полу. Поскольку же причина этого разделения труда такова, то ее мистический характер делает его неприкосновенным. Даже если предположить, что мужчины пожелали бы взять на себя этот тяжелый труд, они бы в нем не преуспели. Впрочем, и сами женщины из-за боязни голода не согласились бы отказаться от него. Все это не просто правдоподобное предположение. Весьма часто наблюдатели, отмечая это явление, указывали в то же время и на его причину, которую сообщали им туземцы, однако не делали из этого никаких выводов. На Борнео женщины играют главную роль в обрядах и работах, связанных с выращиванием пади риса. Работа мужчин заключается в очистке участка от пней а также в помощи женщинам на некоторых из последних этапов работы. Женщины отбирают и хранят семена, они же являются хранительницами почти всех, относящихся к этой сфере знаний. Похоже на то, что люди чувствуют, будто существует природное сходство между женщинами и плодородным зерном, про которое говорят, что оно беременно. Иногда женщины отправляются спать на поля спади в период, когда он растет, возможно для того, чтобы увеличить собственную плодовитость или плодовитость пади. Однако по этому поводу они строго хранят тайну. На Новой каледонии на плантации иньяма, в качестве амулетов для получения хорошего урожая, относят зубы старух. С той же целью там же на шестах помещают и их черепа. В обществах банту часто случается, что мужчина отсылает назад жену, потому что она бесплодна, и он опасается, как бы поле, которое она возделывала, тоже не стало таким же. В Тогу беременная женщина обычно носит на голове небольшую сумку. В ней находятся кусочки ямса, маниоки, кукурузы и так далее, а также маленький осколок камня, которым женщины пользуются для измельчения кукурузы. Все эти плоды полей находятся в сумке, чтобы напомнить. Точно так же, как женщина рождает свой плод, так и все то, что она обрабатывает на своем поле, должно породить свой. И в тога как раз на женщину ложатся основные работы по уходу за посадками. Совершенно определенные такие свидетельства и в Южной Америке. Священник Гумилла рассказывает о дискуссии, которая произошла между ним и индейцами. Сажать, обрабатывать, собирать урожай, хранить выращенное – все это работа бедных женщин. «Братья мои», – говорил я мужчинам, – «почему же вы не помогаете во время сева вашим несчастным женам, изнуряющим себя работой под солнцем, со своими детьми у груди? Разве вы не видите, что они могут заболеть, а с ними и ваши дети? Придите же им на помощь». «Ты, отец», – отвечали они мне, – Ничего не понимаешь в этих делах, и это печалит тебя. Знай же, что женщины могут рожать, а мы нет. Если сажают они, то степель кукурузы дает два или три початка. Один корень уаса дает две или три корзины корней. И таким образом все умножается. Почему? Потому что женщины умеют рожать и умеют приказать рожать семенам, которые сажают. Так пусть они и сажают, потому что мы не умеем делать это так же хорошо, как они. В самих выражениях туземцев, как их передает священник, отчетливо проявляется идея сопричастности между женщиной и семенем. Совсем недавно доктор Карстен изучал аналогичные верования у Жибару. Женские растения, сообщает он, должны возделываться преимущественно женщинами, а мужские растения – мужчинами. Но все-таки наиболее тяжелые работы при выращивании любых культур, то есть рубка деревьев, подъем целины, когда в лесу создают новую плантацию, всегда выполняются мужчинами. С другой стороны, хотя банан всегда сажают мужчины, женщины потом тоже ухаживают за этим деревом и нараспев произносят заклинания, чтобы способствовать его росту. Джибару считают самое божество землю женщиной. И точно так же всегда предполагают, что женщины с особенным, таинственным образом влияют на рост того, что посажено. В основе всех аграрных обрядов Жибару находится связанное с женщинами божество, великая мать-земля Мунгуи. Именно она обучила женщин наряду со всеми домашними работами, еще и полевой работе. И далее... Считается, что между женщиной и продуктами полей, которые она возделывает, существует тесная связь. Точно так же верят в то, что женщина особым образом влияет на домашних животных, за которыми ухаживает. Это особенно верно в отношении замужних женщин. Когда же бару женится и должен создать новое хозяйство, устроить новые плантации, содержать домашних животных, свиней, птицу, и охотничьих собак, ему перво-наперво нужно устроить особый праздник в честь своей молодой жены. В результате она таинственным образом наделит его силой и способностями, необходимыми для выполнения тех работ, которые вскоре перед ним встанут. Этот праздник, самый важный у джабаро после праздника голов, называется праздником табака женщин. Если не знать общего смысла этого праздника, то невозможно понять и те представления, которые Жибаро связывают с полевыми работами. На создаваемой плантации Маниоки тяжелая работа исполняется мужчинами, которые срубают деревья, расчищают и ровняют почву на выбранном участке. Затем начинается работа женщин, заканчивающих подготовку земли для посадки. Правда, Норденшольд в области Чако наблюдал противоположные обычаи – у ослусли и чороти. «Поля возделывают», – пишет он, – «одни мужчины». Посадки и сбор урожая осуществляется совместно мужчинами и женщинами. Но собранный урожай переносится женщинами и детьми, если его не грузят на спины лошадей и ослов. Хотя это наблюдение имеет общий характер – Оно все-таки признает, что часть работ выполняют женщины, а именно ту, что связана с севом. Наконец, если это исключение точно установлено и даже отмечено еще и в других племенах, оно не опровергает заключение, которое следует из приведенных выше фактов. Вывод о том, что во многих низших обществах коллективные представления мистическим образом связывают Плодородие полей с плодовитостью женщин остается верным. Вследствие этого сама выполняемая женщинами работа имеет значение сопричастности, но только не следует говорить, что земледельческая работа сопровождается магическими действиями. В силу того, что выполняют ее именно женщины, сама эта работа является магическим действием.